Глава 13. Цена вопроса. Может создать организацию спасения? Созвать мировой общественный совет из самых уважаемых людей? Пусть этот совет решает вопрос о приоритетности и целесообразности владения коконом. И так постепенно мы всех и спасем. Сергей Викторович, дорогой, а вам не странно, что только вы во всем мире можете снабжать спасительными коконами? Ведь если это было бы лекарство для всех, то без всякого труда в одно мгновение... Все население земного шара проснулось бы утром с небольшим уплотнением под левой грудью. Я уже не говорю о том, что и никакого катаклизма бы не было. У меня ощущение, что вы склонны все упрощать. Никто, ни вы, ни я, ни общественный совет, какими бы авторитетным он ни был, не может решать такие вопросы. Здесь неминуем субъективизм, коррупция, конфликты, перерастающие в насилие. Мне кажется, что человеческий фактор должен быть на 100% исключен из процесса. Что же остается? Надеюсь, никто из присутствующих не возражает против, что вопрос приоритета должен решаться демократическим путем. Именно поэтому мы и сидим здесь в пятером. вот уже который день. Интерьер у лаборатории заметно изменился. Бычок был переведен в кабинет Лагунова, мебель раздвинута, таким образом, что комната казалась пустой. Каждый за эти дни облюбовал себе место. Галина сидела в старом обшарпанном кресле в углу. Поджав под себя ноги, она куталась в плед. Лишь иногда вставала для того, чтобы поставить чайник. Удивительно, что практически не принимая участия в обсуждении, она каким-то странным образом все же влияла на ход дискуссии. Ее походы за чайником, редкие фразы в разгар спора, удерживали эмоции остальных. Амин пристроился недалеко от двери, облюбовав жесткий конторский стул. Он сидел прямо, говорил мало и коротко. Фактически он либо уточнял предложение, либо кратко высказывался. Предложение от него не поступало, тем не менее, был он по большей части задумчив и серьезен. Лагунов, сидящий недалеко от Галины за письменным столом, наоборот, говорил много и горячился. Куда-то поддевалась мягкость и застенчивость. К нему как бы вернулась его студенческая энергия и энтузиазм. Уже было пересмотрено практически все, что он помнил из истории человеческой цивилизации. А он все еще выуживал из уголков своей памяти примеры разрешения споров времен Древнего Рима, китайских династий и прочего. На свободной стене была повешена пластиковая доска, на которой то и дело что-то рисовали фломастер. Костя сидел недалеко, собственно, он и иллюстрировал предложения записями и схемами на доске. Рогов, в отличие от других, места себе не определил. Присаживал то там, то здесь. Чаще сидел на столе Лагунова, горячо отстаивая свою точку зрения. И все же, если отбросить человеческий фактор и религии, остается одно — Столповский обвел взглядом присутствующий, подошел к доске и вычеркнул слово «религия» из списка на доске. Таким образом, все слова были перечеркнуты черный фломастер. К этой схеме они пришли сегодня. Выписали, как им казалось, все системообразующие факторы цивилизации и поочередно обсуждали каждый на предмет идеи распределения. Кроме религии, здесь были и государственность, и демократия. Отдельно значились слова «любовь», «милосердие». Другой столбик начинался со слов «расы», «географическое распределение», «национальный вклад». Вся доска была испещрена словами. На первый взгляд это казалось нагромождением несвязанных между собой терминов. Однако для обсуждения едва ли что-то было удобнее. Некоторые слова соединялись стрелками-связями, образуя замысловатые фигуры. Иные вычеркивались, не успев появиться. Костя взял салфетку и стал стирать слова на доске. Когда он закончил, Все увидели, что на испещренной записями доске было выведено толстой чистой линией лишь одно слово по центру — деньги. Наступила тишина. — Объяснитесь, Константин, — прервал паузу голос Лугунова: Деньги — это рамка нашей цивилизации. Все остальное как бы внутри, и любовь, и ненависть, и войны, и режимы. Контуром всего и всегда были и остаются деньги. Они вне времени и вне процессов. Они не инструмент хотя часто используются в этом качестве. Дороже денег — лишь человеческая жизнь. Но так как в нашем уравнении именно жизнь стоит после знака «равно», то с другой стороны могут быть только деньги. Все остальное — запутанная формула, подставив значение в которую, мы никогда не получим искомый ответ. «Вы что, предлагаете торговать коконами?» — вопрос Лагунова прозвучал угрожающе. «Именно, Сергей Викторович. Я предлагаю людям самим решать эти вопросы». «То есть, если раньше убивали за дозу наркотика, теперь будут убивать и грабить, чтобы купить коконы для себя и своей семьи?» Лагунов встал со своего стула и заложил руки за спину. «Первыми накупят коконы богачи и политики, потом убийцы и воры, а все остальные так и останутся быдлом, зарабатывающие себя на хлеб насущный. И какую же вы предлагаете установить цену, милостивый государь? Позвольте поинтересоваться. Один миллион долларов». Именно эту цену я предлагаю назначить. Миллион в сознании людей всегда был и остается миллионом, несмотря на инфляцию. Миллион — это символ. Еще древние египтяне считали миллион божеством. Для многих он как недосягаемая мечта. Для некоторых всего лишь цифра. Посудите сами. При любой модели распределения первые коконы получат именно та категория людей, которую вы назвали. Не мытьем, так катанием, Используя свое влияние и деньги, они преодолеют все преграды и обеспечат себя коконами. Так зачем же создавать еще одно коррупционное поле? Пусть придут и купят в первых рядах. Допустим. А что дальше? Как насчет жителей Бирмы, островов Зеленого мыса, Северной Кореи? Как с ними быть? Организовать ипотечную кампанию? Так, по-моему, это сейчас называется. Выдавать коконы в кредит под проценты? Вы, Сергей Викторович, не кипятитесь. Я, если вы заметили, практически не выступал. Андрей Рогов, как вам известно, не медиум и не ученый, я финансист. И в этом вопросе понимаю, уж вы меня простите, больше вас всех вместе взятых, умноженный на порядок. Так вот, с точки зрения экономики, коконы — это новый, небывалый по мощности финансовый инструмент, который позволит буквально взорвать рынки. Весь мир ждет подъем. Конечно, тоталитарные и псевдодемократические режимы, к которым я, кстати, отношу и Россию, будут использовать коконы для укрепления вертикали власти. И тем не менее, появляется практически неограниченный спрос на практически неограниченное монопольное предложение по твердой цене и понятным правилам. Что до философии, то я хочу задать вам вопрос. Вы что и вправду думаете, что мы и есть мессия? Неужели вы допускаете мысль, что ученый, его лаборант, воин, финансист и менеджер были наделены возможностью единолично решать судьбу цивилизации. Больше достойных не нашлось. Мне кажется, ответ на поверхности, и он прост. Ученый производит, менеджер управляет продажами, финансист организовывает работу с финансовыми потоками, а воин обеспечивает безопасность процесса. Вот и все. Вот только не знаю, куда отнести этого бычка. Андрей указал на морду теленка, показавшегося в проеме двери, и улыбнулся. Все переглянулись – То, что сказал Рогов, было пугающе просто и логично. Именно так обычно и выглядят правильные решения. Все на своих местах, нет тумана. Это здесь, то там, и никаких сомнений. Вы понимаете, друзья, насколько мы рискуем? Ведь права на ошибку у нас нет. Логунов как-то обмяк, сутулился и произнес это своим прежним мягким и тихим голосом. Встал Амин. Он прошелся по комнате, остановился перед доской спиной к остальным. Постоял, резко повернулся и обвел всех присутствующим долгим внимательным взглядом. Если бы я не знал Костю и Андрея столь долго, если бы не был осведомлен об их финансовом состоянии, то первое, что мне пришло бы в голову, была бы мысль о наживе. Мы все с вами понимаем, что все происходящее не имеет нормального человеческого объяснения. Мы уже давно не люди с научной точки зрения. Он сделал легкое движение указательными пальцами, как бы отталкиваясь от пола, и приподнялся в воздух сантиметров на 30. Много лет назад, начитавшись восточных книг, я годами изнурял себя тренировкой. Мне многого, как мне тогда казалось, удалось достичь. Когда я первый раз замедлил время, и ко мне пришло рапидное зрение, я был на вершине блаженства. Когда Костин отец научил меня использовать этот дар для того, чтобы видеть летящие пули и уворачиваться от них, я поверил в силу людского совершенства. Правда, после пяти секунд рапида я восстанавливался не менее недели. После десятисекундного секундного зависания в воздухе из меня можно было и веревки видеть. А сегодня я проснулся, подпрыгнул и висел в позе лотоса с полчаса без всяких усилий, просто потому, что мне это доставляло удовольствие. Амин почесал носком ботинка щиколотку другой ноги и плавно приземлился на пол. И все же мы люди, и именно поэтому имеем право на ошибку. Сейчас 19.21. Предлагаю разойтись и встретиться ровно в утра. Пусть каждый побудет наедине с собой. Пусть поговорит с тем, с кем он привык разговаривать внутри самого себя. Завтра мы соберемся и примем решение. Я уверен, что то, что дало нам силы и предопределило нашу судьбу, то, что свело нас вместе в этой ситуации, не позволит нам ошибиться. Есть возражения? Нет. Есть только уточнение. Скажите, Алексей Михайлович, а эти способности, которые вы нам демонстрировали и о которых говорили, появились у вас после вживления кокона, Галина спрашивала мягко и в то же время с новыми жесткими нотками в голосе. Нет, Галя, это произошло со мной после смерти костяного отца, примерно через полгода. Это многое объясняет, задумчиво проговорила Галина. Это пугающе просто Костя, протянул Андрей, отхлебнув из горлышка зеленоватой бутылочки с надписью Хайники. Они сидели на кухне вдвоем и тихо беседовали. Амин попрощался с ними еще в тоннеле. Лагуновы остались у себя. Знаешь, Андрюша, я не менее твоего думал над этим. «Решение, которое мы сегодня приняли, с каждой минутой, кажется мне все более и более логичным. Я сейчас не об аргументах. Их мы достаточно долго обсуждали, я о внутреннем ощущении. Так что лично у меня не осталось никаких сомнений». «Ой, что сейчас начнется?» — протянул Рогов. «Впора упаковываться в бронежилет и не выходить из бункера». «Да ладно, старик, прожвемся». Они чопнули зелеными бутылочками, где оставалось ровно по глотку. Посмотрели друг другу в глаза» и зашли здоровым хохотом.